Проблемы нарастают поздравляю с праздником вас ваше величество желаю вам привычно улыбнувшись очередному лизоблюду который старательно упражнялся в слова блудии король иван V мрачным взглядом окинул полупустой зал который сейчас ничем не напоминал ему великолепие прошлых лет наступил его очередной день рождения и сейчас он увидел все отношение к себе со стороны не только дворян королевства но и сюзереном соседних государств для начала сразу стоит отметить тот факт что к нему на прием днем зашли послы этих самых государств сославшись на какие-то собственные дела и просто поздравили его на словах также они Передали письма от своих хозяев. После чего просто ушли. Никаких подарков представлено не было. Он проглотил эту обиду. С трудом. Буквально скрипя зубами. А ведь еще недавно эти послы старательно дожидались вечера, чтобы в присутствии всего дворянства королевства продемонстрировать богатство собственных хозяев. А теперь что? А теперь им было плевать на то, как чувствует себя король, которого так унизили. А по-другому это и не назовешь. Ведь по сути, все то, что случилось на данный момент является прямым оскорблением его интересам. К тому же из дворян королевства уровня того же герцога появился только один герцог герц Тот самый, который явно сейчас что-то замышляет. Тайная служба королевства пыталась внедрить к нему парочку своих агентов в окружение. Только не получилось. Нет, агентов-то внедрили, но те никак не могли доложить ничего полезного. Этот дворянин перестал интриговать. Живет спокойной жизнью и никого не трогает. Странно все это. Да, у него жена беременная. Но так это же хорошо. Особенно с учетом того, что буквально пару недель назад и его второй сын, точно так же как и первенец, вдруг решил посвятить всю свою жизнь Господу и отправился в какой-то монастырь. Может быть в тот же самый, куда ранее ушел его старший брат, Что это за монастырь такой, куда даже разгульные дворя не рвутся? Однако сейчас дело было не в этом. Оно было в другом. Этот герцог старательно носил на руках свою молодую супругу, которая тоже вела себя вполне достойно. Странно, эта семья не могла быть идеальной принципе. У них всегда были какие-то тараканы на уме. А тут вдруг такая порядочность? Все это было уж очень подозрительно. И король приказал тайной службе продолжать это дело. Но сейчас речь шла не об этом. А именно о том, что на дне рождения короля появился этот высокородный дворянин и подарил своему сюзерену весьма ценный предмет. Родовой. Древний кинжал, который передавался в их семье из поколения в поколение. Изготовлен этот кинжал был еще при помощи древних технологий земли. Так что ценность его была просто запредельная. Именно поэтому король с радостью принял такой подарок. С показной радостью. Ведь ему буквально Буквально все сегодня омрачало жизнь. Для начала сами дворяне, придворные это никуда не делись, пришли и поздравили, как было положено. А где все остальные дворяне королевства? Он заранее специально послал эмиссаров по королевству, чтобы те проехали, посмотрели. Аккуратненько и ненавязчиво намекнули всем, что им всем желательно прийти на праздник королю. Но на это они практически сразу получили довольно резкую отповедь, смысл которой заключался в том, что королю желать можно многого. Только вот они свои долги выплачивают и выполняют свои обязательства. А вот сузерен у них сейчас был какой-то не очень что значит не очень. Ну да, один раз он ошибся, так как всего лишь хотел выслужиться перед Вселенским Патриархом Единой Церкви. Они сами что, по-другому бы поступили? Нет, конечно же. До этого времени перед священниками все присмыкались. А тут вдруг такие все правильные стали. Дворянское достоинство и честь блюдут. Вассальные клятвы выполняют. Ублюдки. Так что во дворце сейчас были только придворные. И те, по большей части с утра постаравшись поздравить своего сюзерена, к вечеру все же начали расползаться по столице королевства. И сейчас это все незрядно нервировало короля. Еще больше это все нервировало саму королеву Анастасию и ее сына наследного принца. В последнее время молодой принц очень отдалился от своего отца. Матвей не желал разговаривать с отцом после всего случившегося, после того, как кто-то несколько раз в спину назвал его сыном клятва преступника. Естественно, что подобное отношение к вопросу королю не нравилось. Он хотел бы найти этого болтуна, но это все никак не получалось. И даже тайная служба тут ему не помогала. И это было очень подозрительно. Либо все это было просто выдумано, либо тот, кто себе это позволяет, сам является сотрудником тайной службы. И тут третьего не дано. Вот только сам король понимал, что надавить на тайную службу королевства он сам просто в принципе не сможет. Именно из-за того, что так можно растерять остатки своих верных людей. Верные люди. «Где они?» – задумчиво проворчал Иван V, вежливо улыбнувшись очередному подхалиму, который заискивающе заглядывал сейчас ему в глаза, пытаясь как можно ниже склониться перед ним, чтобы продемонстрировать свое рвение и старание перед королем. Были такие, и тех потерял. Его попытка найти мальчишку, который пропал в диком лесу, банально провалилась. игеря короля никого так и не смогли найти, а в дикий лес они соваться не стали. Более того, местные жители открыто начали заявлять им о том, что кормить и помогать егерям короля никто из них просто не собирается. Именно по той причине, что в данном случае охота шла на их хозяина. Естественно, что сам Иван Пятый даже лично письмо написал, в котором было указано, что все произошедшее одно большое недоразумение. И он лично очень хочет увидеть нынешнего графа Деарн, чтобы постараться как-то компенсировать ему все случившееся. Ну что там может понадобиться молодому мальчишке? Может он влюбился в какую-нибудь молоденькую дворянку? Да, сам король сейчас был готов на все. Надо будет, и он этому Семену и собственную любовницу отдаст, лишь бы все вернулось на круги своя. Кстати... Егеря-короля обнаружили очень интересную активность со стороны таких же разумных, которые имели принадлежность к егерям графа де Арн. Вот только связываться с ними никто не захотел. Попытка надавить на Игерей графа не привела ни к чему хорошему, так как за них заступилась стража этого дворянина, а также и стража герцога де Мирт, патрули, которые все так же продолжали эту территорию старательно контролировать. И это было очень странно. С какой радостью герцог демирт вдруг стал таким поборником справедливости? Нет. Можно понять, чего он хотел добиться ранее. Удачного брака для собственной дочери – И все так и было бы, если бы не этот казус К тому же, вспомнив о том, какое письмо он получил с утра Иван V едва сдержался, чтобы снова не выругаться в голос Это было письмо от Вселенского Патриарха Единой Церкви С поздравлениями, а также с требованием Он хотел, чтобы королевство Китиш уже в официальном порядке Предоставляло церкви ресурсы, которые раньше поставляла именно графство Де Арн. И особый упор делался на лечебных травах, а также и на меде Не говоря уже про смолу и какие-то ароматические травы Вот как понимать такое название, как сандаловое дерево? Это что вообще такое? неужели подобное растет в диком лесу если это так, то возникает много вопросов к этому мальчишке чем он еще торговал этаким, про что король не был в курсе может быть и там еще что-нибудь этакое найдется может быть именно поэтому на него так открыли охоту и те самые представители разумных, прилетевших с неба те самые аграфы, которые пришли на его день рождения поздравили и подарили какую-то финтифлюшку-браслет сияющую различными огоньками и все так же покинули его кстати, под этой маркой они все же выпросили разрешение отправить какую-то экспедицию в дикий лес но сам-то король был не против Пожалуйста, просто он запретил трогать местных жителей И заявил им о том, что если с территории дикого леса на земле королевства Рвутся какие-нибудь хищные животные по следам этой проклятой экспедиции То этих самых животных должны будут остановить именно сами аграфы В ответ на его требования, они пообещали, что все сделают как надо Да и проконтролируют, за тем, чтобы никаких следов не осталось Ну-ну Один только это странный голем, идущий за их делегацией, которого они дроидом называют, чего стоит. Под ним даже гранитные плиты поскрипывали. А уж про мягкую лесную почву тут и говорить не приходится. Какие они там следы будут оставлять? Даже страшно себе это представить. Подумав об этом, король тихо вздохнул. Честно говоря, сейчас было как раз то самое время, когда ему не стоило терять авторитет. В любой момент их народ может снова выйти в космическое пространство, как это было в глубокой древности. Ведь не зря же те самые аграфы во всеуслышании объявили о том, что их планета — это затерянная колония человеческой расы. А человеческая раса, по крайней мере многочисленные ее представители, даже сейчас живут на территории того самого Содружества, откуда и прилетели аграфы. То есть можно было сразу понять тот факт, что тот же самый король, например, мог бы полететь и самостоятельно посмотреть на это самое Содружество, а также и получить какие-нибудь дополнительные плюшки за то, что он является здесь королем. Вот только сейчас, потеряв большую часть авторитета, Иван V вообще не знал, что ему делать дальше. Он мог только смотреть на то, как застыла в своем кресле бледная и злая Анастасия, а рядом с ней неподвижной мрачной статуей стоял и наследный принц Матвей. Сейчас они просто дождутся того самого времени, когда можно будет покинуть зал и сразу же отправиться в свои покои. Не потому, что он так хочет, а потому, что они брезгуют находиться с ним в одном зале, и это плохо. У Анастасии снова вспыхнула очень яростная переписка с ее родственниками из соседнего государства, и это было очень плохо. Не хватало еще, чтобы она интриговать за его спиной взялась. А тут опять это письмо от патриарха. Теперь он даже не просит, а именно требует. А кто он такой, чтобы требовать что-то у короля отдельного государства? Иван V ему ничего не должен. Патриарх Аристарх и так сделал все возможное, чтобы потерять любую возможность получать ресурсы с территории королевства Китиш, так что требовать он может сколько у своих подчиненных инквизиторов, которые также изрядно постарались. Честно говоря, сам король с большим трудом выдерживал нахальство этих разумных, которых ему хотелось банально казнить. В последний раз, когда они появились во дворце, то эти умники-инквизиторы принялись тоже требовать и даже угрожать начали. Вот только все их угрозы оказались пустышкой, так как король просто приказал им убираться с королевства, если у них нет никаких доказательств чьей-либо вины. А если они хотят кого-то казнить и отправить на костер, то сначала на этом костре окажутся они, потому что нарушают законы королевства. Так что и инквизиторам пришлось уйти не салон охлебавшие. Это был своеобразный плюс. Но и тоже. Орден инквизиторов такого не простит. И раньше бы самому Ивану Пятому было бы наплевать на все это. Ведь на стороне королевства Китиш были бы экзорцисты, которые, как оказалось, были достаточно дружны с графом Деарн. Как со старым графом, так и с молодым пареньком, который сейчас был в бегах. Один из экзорцистов до сих пор время от времени заезжает в замок графа, а вот в столицу королевства теперь никто не хочет из них ехать. Столица королевства для них стала запретным местом. И это сейчас отражалось буквально во всем. Казна королевства несла серьезные потери. Как уже говорилось ранее, большое пополнение казны шло от дворян, которые приезжали в столицу и старательно сорили золотом. Только за этот месяц, который приближал короля к его дню рождения, казна потеряла не меньше 20 тысяч золотых чистых налогов. Да, именно столько денег казна королевства могла заработать на дворянах. И тут не менее половины имела отношение как раз-таки к костюмам, платьям, драгоценностям и постоянным гулянкам дворян. Все остальное – это содержание их дворни. Как ни крути, это большие деньги. Но востребовать их было просто не Но ну, разве ты потребуешь торговца выплатить налоги без доходов, которых у него просто нет. Торговцы платят налоги с результатов своей торговли. Наторговал он, например, тысячу золотых. Из них 50-100 золотых будь добр отдать в казну королевства» прекрасно. А сейчас что? А сейчас торговцы сидят без ничего. Так что вполне естественно было то, что все это отражается на доходах короля. И настроение короля также падает еще ниже, чем его налоги. А ведь он мог иметь буквально все. А что теперь? Теперь ему надо для начала написать письмо Вселенскому Патриарху и в который раз объяснить ему тот факт, что ничего из вышеперечисленного в письме самого этого злобного старика из королевства ему поставлять не будут. Так как подобное не производится на территории данного государства. К тому же сам Вселенский Патриарх сделал все возможное, чтобы лишиться подобных поставок. Вот пусть своих инквизионных и загоняет в дикий лес. Пусть добывают ему лекарственные травы, мед, и что он там еще хочет? Там ему все дадут. Главное, чтобы пришел и постарался взять. Хотя, вряд ли у них там хоть что-то получится. Если бы они могли что-то получить в диком лесу, то уже бы давно там побывали. Заметив тихое перешептывание за своей спиной, Иван V устало вздохнул, так как понял, с чем это связано. А связано это было именно с тем, что его супруга, дождавшись нужного момента, банально встала со своего кресла и ни с кем не прощаясь, направилась прочь из зала, а следом за ней пошел принц Матвей. Своего наследника королю сейчас было просто жалко. По сути, сейчас ему было бы достаточно удобно, если бы рядом сгруппировались молодые дворяне, только вот никто из дворян не хотел своих отпрысков выделять для свита молодого принца, того самого принца, на которого теперь могло перейти проклятие клятвы преступника. И это, естественно, вполне могло что-то оправдать, но также именно оно жутко бесило самого короля. Вроде бы, что тут такого произошло? Ну, отдал король на соединение единой церкви одного дворянина. Одного. Да, своего родственника. Но это политика. Тут ничего в принципе не поделаешь. Однако ситуация сложилась так, что в результате Иван V потерял практически всех дворян. И сейчас он прекрасно понимал, что если кто-то и замышляет свержение правящей династии, то в этот момент как раз самое время это сделать. У короля нет поддержки среди дворян. Единственный, кто может быть и будет за него умирать, так это максимум половина гвардии короля. А вот вторая половина, скорее всего, перейдет на сторону восставших. Или заговорщик. Смотря с какой стороны смотреть на эту ситуацию, если на нее смотреть со стороны короля, то это заговорщики, преступники, враги народа и государства, не говоря уже про короля. Если же смотреть на все это со стороны самих этих умников, то они восставшие, восставшие против тирании неугодного правителя. Как они еще там могут все это объяснить, теперь уже особого значения не имеет. Значение имеет только результат подобных действий. Кто бы знал, что именно во время правления Ивана Пятого и произойдет такой опасный момент. Теперь-то он и сам, конечно, прекрасно понимал тот факт, что родственные связи не зря все это время старательно старались удерживать представителя всей его родовой линии. Именно из-за этого. Государство — это государство. «Политика — это политика, а семья должна быть превыше всего. Пока ты держал свою семью в кулаке, не давал ей обиду, то ты уважаем всеми. Да, тебя уважали и боялись. Неважно, как к тебе относились. Важно было только то, что с тобой считались. Теперь же даже все те дворяне, которые раньше буквально были готовы на стенку полезть ради того, чтобы он их хотя бы заметил, сейчас банально отворачивались от него и говорили о том, что ничего ему не должны, раз налоги полностью выплачивают. И это злило короля больше всего. Также его злило еще и то, что этот мальчишка исчез в диком лесу. И до сих пор так и не появился». Семен де Арн так и не дал знать о себе. Неужели он там погиб? Если это так, то проклятие на семью короля обрушится с огромной силой. Да, у него была возможность замолить грехи, хотя бы частично, хотя бы у этого паренька выпросить прощения. Если получится, а если он погиб, то выпросить прощения будет банально не у кого. И естественно, что все это положение дел буквально выводило из себя Сюзерена королевства, которое буквально кожей чувствовал то, как власть утекает у него сквозь пальцы. Ведь власть могла дать ему все. Даже те же деньги в казне. Особенно в том случае, если учитывать тот факт, что чем меньше средств он получает в казну, тем тяжелее ему будет содержать боеспособное войско для защиты границ королевства. А это имеет огромное значение. Вскоре в войсках начнет соображение, ведь ему придется задерживать выплаты зарплат своим бойцам если это начнется, то в данном случае подобное будет первым камешком в лавине неприятностей, которые могут захлестнуть королевство. А это было совершенно не то, чего бы ему хотелось. Единственное, что хоть как-то немного радовало короля, так это такой ценный подарок, как вы преподнес ему герцог де-юрк. Редкость такого предмета была просто поразительной, потому что подобные предметы старались беречь, и тем более не пытались кому-то дарить. Так что теперь сам король фактически не расставался с этим кинжалом. Прямо сразу на глазах у всех присутствующих нацепил его себе на пояс. Чтобы все видели то, как надо себя вести как нужно одаривать своего сюзерена. Вот только сам Иван Пятый не был уверен в том, что все поняли этот намек правильно. Ведь в первую очередь сейчас за его спиной шептались не об этом подарке, а о том, чего пытался достичь таким образом герцог де-Юрк, который практически сразу, сославшись на то, что его молодая жена беременна, да и он сам в последнее время что-то прихворал, постарался покинуть королевский дворец. По сути, он должен был сейчас желать находиться со своим сюзереном, чтобы постараться получить ответный дар со стороны короля. Ну ладно, так тому и быть. Если он сделал этот подарок и не ждет ответа, то король потом как-нибудь ответит, придумает что-нибудь. Например, назначит герцога де-Юрк своим советником. Назло всем. Хотя... Его крестный, который не так давно скончался, явно был бы против подобного решения. Но теперь уже ничего не поделаешь, старика не вернешь, да и всю эту ситуацию назад уже не отыграешь. Хотя королю хотелось бы все исправить, по возможности, если бы это вообще было возможным. И что все это может значить, не скрывая очередного приступа злости, проскрипел своим хриплым голосом вселенский патриарх Аристарх, который все чаще и чаще начал чувствовать одышку и слабость, которые сопровождали жизнь любого пожилого разумного, вроде глубокого старика. Каким был и он на самом деле. Хотя сейчас сам патриарх понимал, что в данном случае все это было связано напрямую именно с отсутствием лекарственных трав, из которых ему готовили очень мощные и фактически концентрированные лечебные составы. Ведь если на привычный всем лекарственный состав определенного рода шло одно количество таких трав, то на состав для патриарха, которого он потреблял каждый день, было необходимо как минимум раз в 10 больше подобных лекарственных растений, добытых в диком лесу и правильно приготовленных. Хуже всего было то, что потеряв контакт с этим мальчишкой из королевства Китиш, сам патриарх неожиданно для себя выяснил тот факт, что и другие травники на данный момент банально отказываются от сотрудничать с церковью. Именно по той причине, что информация о преследовании травника, который поставлял лекарство напрямую его самому вселенскому патриарху со стороны инквизиторов, быстро зашла среди них. И теперь, что было вполне закономерно, они все банально опасались такого же развития событий и в отношении их семейств. Так что теперь ни о каких поставках лекарственных трав тут и речи быть не могло. Более того, почти все травники постарались спрятаться до появления инквизиторов, которые тут же попытались взять под свой контроль поставки подобного рода. Естественно, что как только сам Патриарх узнал о случившемся, то тут же запретил инквизиторам трогать этих людей. Только уже случившегося изменить не получится. Именно по той простой причине, что поставки были оборваны, а лекарства для самого старого священника Единой Церкви требовались ежедневно. Так что в результате последних событий Патриарх потерял много жизненных сил, и сейчас ему было необходимо любой ценой постараться их восстановить. Хуже всего было то, что корень женьшеня, который так помогал ему в последнее время, в первую очередь поставлялся как раз с территории того самого графства Деарн, на которое у него были собственные планы. Не зря на земле говорили. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Тихо прошептал старый патриарх, буквально со злостью выгоняя прочь служку, который принес ему такие неприятные новости. Ведь письмо, в котором король Иван V в наглую отказал ему поставлять подобные ресурсы за счет королевства, было доставлено именно им. Этот благородный, и разумный, даже додумался сообщить о том, что Единой Церкви теперь будет бессмысленно даже пытаться организовывать крестовый поход против королевства Китиш. Ведь по сути, как только они вздумают объявить что-то подобное, то король этого государства сам имеет полное право ответить тем, что обвинит представителей Единой Церкви в том, что они пытаются захватить власть в государствах. Более того, последнее письмо главы единой церкви, которое было написано под диктовку самого патриарха и куда старик приложил собственную печать, было буквально наполнено презрением в адрес короля Ивана V. Да, патриарх немного перестарался. В этом письме он действительно требовал. Требовал то, что ему необходимо, потому что чувствовал то, что за его плечом уже стоит старуха с косой. И эта старуха вот-вот схватит его своими холодными костлявыми пальцами за горло. И чем больше проходило времени, тем слабее становился сам патриарх. Все эти годы, прожитые им, давали себя знать. И сейчас он уже понимал, что, может, в любой момент перейти ту самую грань, которая разделяет его и смерть. И как только он переступит эту грань, то никакие лекарства ему уже просто не помогут. А ему бы этого категорически не хотелось. Кое-как успокоившись, Патриарх вспомнил о том, что не так давно все же сумел встретиться с главой Ордена Экзорцистов. Но и тут его ожидало разочарование. Экзорцист открыто заявил о том, что не собирается поддерживать Патриарха в глупостях подобного рода, так как Патриарх попытался вторгнуться в мирскую жизнь и приказал охотиться за разумным по наущению пришельцев. Из всего этого следовало, что он по сути банально предал идеалы церкви. Да, глава Ордена Экзорцистов этого не сказал вслух, но во всех его словах это буквально подразумевалось. Кроме того, он потребовал, чтобы сам Патриарх больше не пытался вмешиваться в дела. Ордена, в которых сам ничего не понимает. Более того, он потребовал, чтобы Патриарх никогда не вмешивал Орден в свои игры, и если ему хочется, то пусть сам гоняется за нечистью. По крайней мере, за той самой нечистью, которая может окопаться в том же Ордене Инквизиторов, не говоря еще о ком-либо. Естественно, что такой подход к делу категорически не понравился Патриарху Единой Церкви, и он был в гневе, и первой его мыслью было попытаться сместить главу Ордена, который посмел с ним так нагло разговаривать. Только вот проблема была в том, что выбирать главу Ордена он не был вправе. Это решают сами представители Ордена. Более того, попытаться как-то обвинить этого священнослужителя в чем-либо, чтобы его сместить, тоже не получится, слишком уж праведную жизнь тот вел. Именно поэтому рассчитывать на помощь экзорцистов он больше в принципе не мог. Это была достаточно большая проблема, которую стоило учитывать заранее, не говоря уже об инквизиторах. На днях Аристарх сам наткнулся на тот факт, что инквизиторы пытались взять под свой контроль даже охрану патриарха и его прислужников, а это говорило ему о многом. Судя по всему, инквизиторы не собираются оставлять все как было. Они хотят попытаться взять под свой контроль даже патриарха. ведь если его со всех сторон инквизиторы, то эти разумные явно постараются влиять на любые решения патриарха. И даже более того, они постараются занять его место после кончины старика. А ему бы этого не хотелось, так как он прекрасно понимал, что уже сейчас авторитет единой церкви держится буквально на честном слове. А что будет потом? А потом единая церковь просто перестанет существовать. Точно так же, как и было на земле, когда правители принялись контролировать все происходящее на своей земле. Сейчас они хотя бы не пытаются влиять на веру и на души разумных. Однако не стоит забывать о том, что они вполне могут попытаться провернуть нечто подобное, и Аристарх не собирался подобного допускать в принципе. Только вот основная проблема заключалась именно в том, что поддержку сейчас ему было сложно найти. Все священнослужители Единой Церкви буквально затаились в ожидании того, что произойдет после его смерти. Он и сам прекрасно помнил это ожидание. Когда-то он точно так же, чуть ли не затаив дыхание, ожидал того самого момента, когда освободится место патриарха. Теперь же он оказался на месте того, чью смерть так все ожидают. И это было очень неприятное ощущение. К тому же, эти самые аграфы, которые прибыли к данной планете, никак не желали помогать ему. Причем они уже и сами открыто заявили о том, что помочь-то можно, только стоить такая помощь будет для него очень дорого. И исчисляется цена подобного рода отнюдь не золотом, а в кое-чем более дорогом. Естественно, что он был изрядно удивлен такому ответу, Особенно когда выяснилось, что эти разумные все так же надеются получить в свои руки того самого Семена Деарн. И при всем этом они не скрывают того, что этот парень им нужен, полностью добровольно. То есть принуждать его, оказывается, ни к чему не было нужно. Получается так, что они сделали очень серьезную ошибку. Нужно было просто обеспечить встречу самих этих разумных с мальчишкой, а потом банально ждать оплаты за такую услугу. В результате этого сам патриарх не потерял бы фактически ничего. Ни поставки важных для него ресурсов, ни возможность получить ту самую волшебную медицинскую капсулу, которая должна была бы добиться дать ему здоровье и еще долгие годы жизни. Само осознание глупости этой ситуации, как нож под ребра ударило старика, который всего лишь поторопился. Чуть-чуть, ведь бессмертие было так рядом, теперь же все оказалось миражом. Скрепя зубами от злости и с трудом сдерживая натужный кашель, который все чаще и чаще рвался у него из груди, патриарх Аристарх медленно прошелся по своей комнате. И там, где он раньше достаточно бодро мог бродить, сейчас этот человек ковылял буквально с каждым шагом, ощущая то, как годы мертвой хваткой вцепились в его кости и буквально разрушают их своим влиянием. Орден экзорцистов теперь банально отказался ему помогать. Травники отказались ему помогать. И теперь даже этот проклятый король Иван V нагло отказался помогать единой церкви в его лице, просто заявив о том, что он церкви ничего не должен, особенно после случившегося. Ведь, как оказалось, все произошедшее этот благородный теперь списывал именно на вину самого патриарха и никак даже не пытался признать собственную вину в том, что случилось. Так как в данном случае у него в руках были письма старого владыки церкви, в которых сам Аристарх всего лишь потребовал предоставить ему то, что было нужно. Но кто мешает этому благородному идиоту задуматься о последствиях и самому попытаться выяснить происходящее? Теперь же он пытается обвинить всех, кого не лень в случившемся, но себя виновным делать категорически не хочет, так как в данной ситуации не считает себя таковым. И это все злило патриарха. И еще больше. Мало того, что в церкви возникло брожение недовольных его руководством. Так теперь еще и этот факт, который банально заставляет его разум, вместо того, чтобы думать о благе церкви, переживать за собственную жизнь. И это было очень плохо. При этом не стоит забывать и о том, что он не должен попасть в руки представителей тех самых аграфов. Ведь если этот паренек попадет к ним в руки, то сам вселенский патриарх останется ни с чем-то. Однако, если он этого мальчишку сумеет подмять под себя, то у них просто не будет выбора. Эти разумные все равно сами признают свою вину и отдадут патриарху все то, что ему было от них нужно. Ведь этот паренек им действительно был очень сильно нужен. Это было понятно по той простой причине, что данные индивидуумы, уже даже не скрываясь, отправились на территорию того самого дикого леса самостоятельно. Группа их разумных в сопровождении странных голем которые, судя по описанию, достаточно сильно напоминали тех самых монстров, что были встречены с Семеном ранее, направились в дикий лес по следам этого мальчишки. Причем сразу стоит отметить тот факт, что действовали они вполне уверенно, видимо, прекрасно осознавая тот факт, куда именно мог направиться этот проклятый мальчишка подобное было вполне возможно. Согласно древним хроникам, даже на Земле в последнее время перед отправкой в космос имелись подобные технологии. Говорят, что с помощью специального оборудования можно было рассмотреть на поверхности Земли, прямо с орбиты планеты, даже мелкую монету. Не говоря уже о том, чтобы проследить за каким-нибудь человеком. И естественно, что подобное развитие событий категорически не нравилось самому Патриарху. Ведь так они могут вполне себе спокойно найти паренька в этом проклятом лесу. И в этой ситуации сама жизнь Патриарха Аристарха для этих разумных не будет иметь никакого значения. А этого допустить он в принципе не мог. Естественно, что получив от него такой недвусмысленный приказ, инквизиторы начали возмущаться. Они не хотели тратить свою жизнь на подобные походы, так как считали себя выше всего этого. «Тогда какого демона вы вообще полезли в это дело?» Раздраженно прикрикнул на главу этого ордена патриарх, когда тот пытался возмутиться тем, что инквизиторы — это элита церкви, и ни в коей мере их нельзя посылать на такие глупые и никому не нужные задания. Зачем вы тогда нужны церкви вообще? Вы сами полезли в это дело. Вы попытались показать свою власть. И что дальше? Если бы этим делом занимались экзорцисты, то мы получили бы нужный нам результат. И церковь и дальше получала бы нужные ресурсы буквально по дешевке. А сейчас что? Нас презирают все. Даже те самые пришельцы аграфы не считают нас на что- то влияющее Я уже молчу о том, что инквизиторы вообще-то создавались только для того, чтобы присматривать за представителями церкви. Но вы зачем-то полезли в мирскую жизнь. Что это за угрозы такие, что вы грозитесь всех на костры отправить? Почему вы угрожали моему служке, который приносит мне лекарства? Почему вы угрожали моему писарю? Кажется, ваш орден слишком многое стал себе позволять? Или выполняете мое распоряжение и вбейте себе в голову, что никогда вы не должны больше огрызаться и подвергать сомнению мои решения? Или я прикажу распустить ваш орден? Раз и навсегда. Вы все отправитесь в монастыри, доживать свой век простыми моментами монахами» хватит. Вы все уже надоели мне. Занимайтесь своим делом. Вон, экзорцисты занимаются изгнанием нечисти. Вот и вы занимаетесь тем, что положено. Вам категорически нельзя лезть в мирскую жизнь. А если вы уж полезли в нее, то делайте это только по моему личному разрешению. Если я узнаю о том, что хоть кто-то пострадал по решению инквизиции, то ваш орден будет распущен. Если я узнаю о том, что у кого-то из благородных имеются какие-то претензии к инквизиторам, ваш орден будет распущен. Если вы не доставите мне лечебные травы из дикого леса, как я требую, ваш орден будет распущен. Так что вам сейчас выгоднее постараться все же найти этого мальчишку и уговорить его снова сотрудничать с церковью. Уговорить. Специально повторяю. Если я узнаю о том, что вы применили к нему силу или угрожали ему, хотя бы на словах, результат будет закономерным. А теперь пошел вон из моих покоев. Надо сказать, что сам патриарх сразу же заметил злой взгляд, сверкнувший из-под седых бровей главы Ордена Инквизиторов. Видимо, в скором времени ему придется снова менять этого разумного. Честно говоря, у патриарха уже почему-то создавалось стойкое впечатление, что в Ордене Инквизиции происходит что-то непонятное. неп все-таки экзорцистов попросить проверить всех инквизиторов на одержимость. Действительно, кто не займет должность главы ордена, так сразу, или практически сразу спустя некоторое время, из вполне адекватного человека превращается в какого-то одержимого фанатика, который готов буквально на все, чтобы захватить власть и подмять фактически всю единую церковь под себя. С чем это может быть связано, Вселенский Патриарх сказать просто в принципе не мог. До этого всего было и не нужно говорить. Достаточно было и того, что в сложившемся положении он и так казался достаточно уязвимым, так как угроза проверки экзорцистов уже практически не не действовал на инквизиторов, так как они уверились в собственной власти. Ведь глава инквизиторов сейчас даже пытался спорить с патриархом, после того, как главный священнослужитель единой Церкви обвинил его в том, что он пытается давить на его собственное же окружение. Спорить продолжал. Как такое вообще может быть возможным? Ведь в данной ситуации этот разумный должен был понять, что находится фактически на грани гибели дела всей своей жизни. Орден инквизиторов после своего распуска уже никогда не восстановит свое влияние. И представители этого ордена навсегда отправятся в самые разные монастыри по всему этому миру. И они никогда не оказываются вместе, чтобы попытаться хоть как-то проявить свой интерес. Все, кто отправляется в монастыри, там навсегда и остается. И глава Ордена Инквизиторов все это сам прекрасно понимает. Так что если он ошибется в этот раз, то Вселенскому Патриарху не останется ничего другого, как принять достаточно жестокие меры. «А с вами что мне делать?» – задумчиво проворчал старый священнослужитель, тяжело вздохнув и посмотрев в окно, которое было закрыто старинным стеклом, судя по всему, доставленным еще с земли. «Почему вы решили меня оставить? Почему? Неужели вы все так обиделись на меня за то, что я решил вмешаться в это дело?» патриарха действительно были вполне закономерными. Ведь он никак не мог понять то, почему экзорцисты ведут себя таким образом. Как маленькие дети. Взяли и обиделись. Нет, чтобы ему помочь, ведь они явно продолжали как-то контактировать с этим мальчишкой. Могли бы попытаться все же договориться с ним, уговорить его, чтобы тот перестал дуться на патриарха и всю единую церковь. Ну, всякое в жизни бывает. Даже он мог совершить ошибку, всего лишь случайно перейдя определенные границы. Просто могли бы ему помочь. Хотя бы вернуть все назад. И все. В результате этого патриарх получал бы свое лекарство, они получали бы свои ароматические травы и смолы, церковь получала все необходимые ресурсы, а сам старый патриарх мог бы каждое утро продолжать баловать себя ложечкой этого волшебного состава, именуемого просто мед. Может быть и он также влиял на его здоровье. Вообще-то еще в древности люди на Земле говорили о том, что этот состав, что делают пчелы, очень полезен для здоровья. Но кроме этого мальчишки из дикого леса, мед больше никто не поставлял, а травники, к которым пытались обращаться доверенные люди патриарха, банально разводили руками, утверждая, что только безумец мог сунуться к диким пчелам за медом. Так как оказалось, что это было очень опасно. Смертельно опасно. Ведь даже после одного укуса дикой пчелы, тем более из дикого леса, вообще никто не выживает. Но этот же мальчишка как-то добывал мед. Может он из рода древних бортников? Однако до этого времени никто не добывал мед. А он почему-то смог. Как? Почему именно сейчас? Этого никто не знал. И по сути получалось так, что все это делает всего лишь один мальчишка, что уже само по себе выглядело весьма странно. Что в чем-то даже напугало самого патриарха. Но ну, не может быть один разумный настолько идеальным. Вообще-то желательно было бы, чтобы все эти знания остались только у единой церкви. Ведь он уже сам догадывался о том, сколько денег смог бы заработать этот мальчишка только на одной торговле паучьей тканью. А ведь она была очень приятной на ощупь. Практически превосходной. И сколько бы сам старый патриарх не рассматривал бы ее, он не видел отдельных нитей. И этот факт буквально поразило его до глубины души. Неужели в данном случае он видит какую-то легендарную наноткань? Может быть. Но это все сейчас не имело особого смысла. Смысл был только в том, что патриарх хотел продлить свою жизнь. И даже любой ценой. Да, конечно, кто-нибудь мог бы подсказать ему еще и тот факт, что можно было попытаться устроить все-таки что-то вроде крестового похода против королевства Китиш. Так как всегда, среди различных королей, можно найти того, кто бездумно пойдет на поводу у вселенского патриарха и единой церкви. Может быть, так оно и будет. Вот только проблема заключалась не в этом. Крестовый поход на то и был крестовым походом, что под этой эгидой можно было организовать полноценное противостояние с кем угодно так как практически все население этого мира объединялось перед единым врагом. А как тут это сделать? К тому же, крестовый поход подразумевает полное уничтожение врагов, то есть даже местное население будет уничтожено. А ему не хотелось бы, чтобы этот мальчишка с его знаниями банально погиб. Лучше бы он сначала передал бы свои знания священникам или каким-нибудь монахам, а потом уже пусть тихо и незаметно сдохнет. Какая разница, если он уже будет не нужен? Только вот основная проблема как раз таки заключалась именно в том, что свои знания передавать кому бы то ни было, этот наглый мальчишка вообще не собирался. И это было самым поразительным фактом из всего происходящего. Он просто не хотел делиться этими знаниями. Так как в данном случае это была не только его возможность озолотиться, что священники единой церкви также хотели забрать себе, и по сути, если тщательно обдумать эту ситуацию, это была его единственная возможность спасти собственную жизнь. Ведь по сути, этот разумный в данном случае таким образом защищал себя именно отсутствием тех, кто может выполнять данную работу за него. Если бы был хоть кто-то, кто знал хотя бы что-то про подобные способы добычи ресурсов, важных для церкви, то можно было бы этого наглого мальчишку отправить на смерть. Да и всех других заставить сильно задуматься. А стоит ли им вообще пытаться конфликтовать с Единой Церковью? Или, может быть, им вообще стоит просто работать на эту религиозную организацию, получая те самые крохи от Единой Церкви и радуясь тому, что их не отправляют на костер? Только вот проблема была именно в том, что никто не знал того, что знает этот мальчишка. И это поражало. Такие знания должны быть только у Единой Церкви. И то только у особо доверенных людей самого Вселенского Патриарха. Другим доверять подобным информацию было бы категорически опасной ошибкой. Только вот для начала нужно вернуть этого мальчишку в лоно Единой Церкви, а для этого придется пойти на определенные уступки, чтобы заманить его обратно и постепенно вынудить служить Церкви. Да теперь и сам Патриарх не совершил бы той самой ошибки, которую допустил ранее. Теперь он все это прекрасно понимал. Только вот сделать ничего не получалось, да и помощников поблизости не осталось. Все приближенные ко Вселенскому Патриарху, а также различные архиереи, являвшиеся представителями Единой церкви в различных государствах, на данный момент затаились в ожидании. В ожидании развязки, которую ждали уже очень долго. Настолько долго, что даже забыли о том, что на этом месте мог быть кто-то другой. И сейчас самого Аристарха больше убивало именно его собственное бессилие. Что он по своей собственной наивности пошел навстречу этим пришельцам. Только вот сейчас он в тот момент даже не понимал того, что сам может больше потерять, чем приобрести. А все именно из-за собственной торопливости как и произошло. Так что сейчас он надеялся только на то, что инквизиторы все-таки одумаются и постараются принять надлежащие меры. А если удастся еще и ко всему прочему самого этого мальчишку найти в Диком Лесу и вернуть назад в Лоно-Церкви, то так тому и быть. Вселенский Патриарх закроет глаза на некоторые их ошибки, но не на все, а то они в последнее время слишком уж расшалились, и безнаказанность порождает беспредел. Кажется, это сказал кто-то из древних, и все это сам Патриарх видел прямо перед собой. Поэтому упускать подобные свои зоны внимания для него может быть очень серьезной ошибкой. на весь этот орден инквизиторов взять под самый плотный контроль. Только вот раньше этим занимались именно экзорцисты. А кто теперь это будет делать для патриарха? Среди инквизиторов одни фанатики. Аристарх в этом уже сам убедился. И поэтому понимает, что рисковать ему не стоит. Нужно возвращать все в прежнее положение. В частности, хотя бы те самые отношения с орденом экзорцистов. А то они действительно самоустранились от всего происходящего в церкви и заявили о том, что больше вмешиваться в мирскую жизнь не собираются. А ведь именно они сейчас и могли вполне спокойно уговорить этого проклятого мальчишку перейти под юрисдикцию церкви церкви. И, возможно, даже уговорили бы его уйти в какой-нибудь монастырь монахом. Да, патриарх слышал о том, что этот паренек был каким-то там дворянином в королевстве Китиш, и вроде бы его даже король Иван V признал. Ну и что в этом такого особенного? Кто тот король, а кто вселенский патриарх? Разница весьма существенная между ними. Король сегодня есть, а завтра его нет. А патриарх будет... Всегда. Да и просто так сдаваться смерти Аристарх не собирался. Так что если будет нужно, то он даже со смертью за свою жизнь попадается. По крайней мере он так думал, пока его не скрутил очередной приступ жуткого кашля, который все чаще и чаще давал про себя знать.